Глава 30. Омут памяти. Дверь кабинета открылась. — Здравствуй, Поттер, — сказал профессор Грюм. — Проходи. Гарри вошел. Он уже был однажды в кабинете у Дамблдора, красивой круглой комнате, стены которой увешаны крепко спящими портретами прежних директоров и директрис. Грудь у них мерно вздымалась и опускалась. Корнелиус Фадж снежно нежно-зеленым котелком в руках и, как обычно, в полосатой мантии, стоял у стола Дамблдор. «Гарри — Гарри! — радостно воскликнул Фадж, шагнув ему навстречу. — Как дела? — Хорошо, — солгал Гарри. — Мы обсуждаем ту ночь, когда мистер Крауч оказался на территории замка, — продолжил Фадж. — Это ведь ты его нашел? — Да, — кивнул Гарри. Притворяться, будто он не слышал их разговор бессмысленно, и он добавил, — но мадам Максим я не заметил, а ей не так-то легко спрятаться. Дамблдор, блеснув глазами, улыбнулся ему из-за спины Фаджа. — В общем, да, — слегка смутился Фадж. — Мы собираемся сейчас прогуляться вокруг замка Гарри. Может, тебе вернуться пока в класс? — Я хотел поговорить с вами, профессор. — быстро сказал Гай, глядя на Дамблдор. Директор бросил на него испытующий взгляд. — Подожди меня здесь, Гарри. Осмотр территории не займет много времени. Они молча вышли из комнаты и затворили за собой дверь. Прошла минута, другая. Стук деревянной ноги грюма удалялся по коридору этажом ниже. Скоро все стихло, и Гарри огляделся. — Привет, Фоукс! сказал он. Фоукс, Феникс величиной с лебедя, сидел на золотой жердочке рядом с дверью, сияя алым оперением с лимонной подпушкой. Взмахнув длинным хвостом, он приветливо посмотрел на Гарри. Гарри уселся в кресло перед столом Даблдор и невищим взглядом уставился в портреты прежних директоров и директрис Хогвартса. Они мирно посапывали в своих рамах Гарри размышлял над только что услышанным и машинально потирал рукой шрам. Шрам больше не болел. Странно, но в кабинете Дамблдора он чувствовал себя гораздо спокойнее. Еще полчаса, и он расскажет директору о своем сне. Гарри вскинул глаза на стену позади стола и увидел на полке старую, залатанную волшебную шляпу. Рядом с ней... В стеклянном футляре покоился украшенный рубинами серебряный меч. Гарри сразу узнал его. Меч Годрика Гриффиндора, основателя их факультета. Это его он извлек тогда в подземелье из волшебной шляпы. Меч вовремя пришел на помощь. Гибель казалась неминуемой. Давно это было, на втором курсе. А что это за странные серебристые отблески на стеклянном футляре? Гарри обернулся назад, черный шкафчик на подставке неплотно закрыт, из щелки падает яркая мерцающая полоска света. Гарри бросил взгляд на Фоукса и, немного помедлив, встал из-за стола, подошел к шкафчику и решительно потянул на себя дверцу. Внутри стоял неглубокий каменный сосуд, опоясанный по краю резными письменами и символами. От содержимого исходило яркое серебристое свечение. Ничего подобного Гарри никогда не видел, даже не мог понять, жидкость это или газ. Вещество непрерывно двигалось, то его поверхность морщит рябь, как воду, дуновение ветра, то пробегают круги завихрения, Что это, сжиженный свет или газ, ставший студенистым телом? Ему очень захотелось провести по нему ладонью, ощутить пальцами, но почти четыре года в школе чародейства и волшебства подсказали окунать руку в сосуд непонятно с чем было бы верхом глупости. Он вытащил волшебную палочку, настороженно огляделся и легонько ткнул содержимое палочкой. Непонятное вещество стало быстро вращаться, молочно-белая поверхность стала прозрачной, как стекло. Сунув голову в шкафчик, Гарри заглянул в сосуд, дна не было, где-то глубоко открылась огромная комната, как будто он смотрит в круглое окно, находящееся у нее в потолке. Гарри склонился так низко, что почти коснулся носом подобие стекла, Зал был скудно освещен, что-то вроде подземелья без окон. Свет дают факелы, развешенные по стенам, точь-в-точь точь, такие, как в Хогвартсе. Вдоль стен до самого потолка амфитеатром поднимаются скамьи, заполненные волшебниками и волшебницами. Посредине пустое кресло, с подлокотников которого свисают цепи. Сердце у Гари сжалось. Неужели всякого, кто сядет в кресло, прикуют к нему? Где же зал находится? Ясно, что не в замке, здесь он не видел ничего подобного, да и на скамьях только взрослые, а в Хогвартсе учителей раз в десять меньше. Эти люди явно чего-то ждут, сидят молча, глаза у всех устремлены в одном направлении. Сосуд был круглый, а зал квадратный, и Гарри не видел, что делается по углам. Наклонился еще ниже, завертел головой, и кончик носа коснулся прозрачной поверхности. Ковенет Дамблдора вдруг покачнулся, Гарри полетел головой вперед, внутрь сосуда. Никакого стекла не оказалось, и Гарри всосал в себя черный ледяной водоворот. И вот он уже сидит на верхней скамье, в том самом зале, который только что разглядывал сверху. Гарри поднял взгляд. Никакого отверстия. Высоко над ним сплошной каменный потолок. Тяжело дыша, Гарри огляделся. Никто из сидящих в комнате, а здесь собралось сотни-две волшебников, и волшебница, казалось, не заметил свалившегося откуда-то сверху четырнадцатилетнего ученика. Гарри повернулся к сидящему рядом волшебнику, и из груди у него вырвался изумленный возглас, разнесшийся эхом по всему залу. С ним рядом сидел Альбус Дамблдор. — Профессор! — понизив голос, воскликнул Гарри. «Простите, я не хотел. Я только заглянул в этот сосуд у вас в кабинете. Я... Где мы?» Но Дамблдор даже не шевельнулся. Он явно его не замечал, как и все здесь сидящие. Он не сводил глаз с двери в дальнем углу. Гарри в замешательстве уставился на директор, потом медленно обвел взглядом зал, снова посмотрел на Дамблдора... Тут до него дошло. Он уже испытал однажды что-то подобное. Сквозь страницы дневника очутился в памяти одного волшебника, где его никто не видел и не слышал. Сейчас, наверное, происходит то же самое. Гарри поднял руку, на какой-то миг замер и махнул ею перед самым носом у Дамблдора. Тот даже бровью не повел. Сомнений нет. Гарри занесло в чью-то память. Столь недопустимое поведение директор бы не потерпел. К тому же рядом с ним не нынешний Дамблдор, но, впрочем, очень похож на нынешнего, седая, как лунь-борода, во всяком случае, та же. Значит, происходило это не так давно. Но что это за место и кого волшебники ждут? Гарри огляделся внимательнее, зал, без сомнения, находится под землей, Скорее, это не зал, а что-то вроде огромного подземного каземата. На стенах ни картин, ни украшений, только ряды скамеек, поднимающиеся вверх, чтобы каждый видел кресло с цепями на подлокотниках. Гарри в страхе поежился. Не успел он поразмыслить, куда попал, из дальнего угла донесся звук шагов, дверь отворилась, и вошли три человека. Вернее, один человек и два дементора. Гарри пробрал ледяной холод огромного роста. В капюшонах, скрывающих лица, дементры медленно заскользили к стоящему в центре креслу, впившись в руки идущего между ними человека костлявыми, как у скелета, пальцами. Тот едва волочился, вот-вот упадет в обморок, и Гарри разделял его ужас. Сейчас, внутри чьей-то памяти, он мог бы не бояться дементров». Но воспоминание о них было слишком свежо. Зрители сидели, отцепенев, пока Дементор, опустив несчастного в кресло с цепями, не удалились во своясе, захлопнув за собой дверь».